Глава двадцать У Синоды в голове стоял пронзительный звон. Все вокруг кружилось и имело размытые очертания. Он попытался подняться, но ощущение было, что земля уходит из-под его ног, да и рук тоже. Единственное, что он все так же крепко держал, это была его катана. Краем глаза он заметил движение. Оперевшись одной рукой на землю, он ударил катаной на наотмашь, но та не нашла никакого сопротивления. Зато ему прилетело по ребрам так, что он прокатился несколько метров. Слегка проморгавшись, Синода начал различать, что творится вокруг. Кли, которая находилась в сознании, но все так же лежала на земле, направлялась сразу трое вурдалаков, но Синода ничем не мог ей помочь. Над ним самим нависла угроза. К нему не спеша подошел другой монстр, похожий на предыдущего, такой же большой, сильный, а еще разумный. Монстр не торопился вцепиться в его плоть, а словно бы стоял и разглядывал его с насмешкой. «Как такое может быть?» — пронеслось в голове Синоды. «Это конец». Он прикрыл глаза, сделал глубокий но болезненный вдох и приготовился дать последний бой в своей жизни. Я успел порубить несколько оборотней, но моя катана застряла между ребер одного из них, поэтому, увернувшись от монстра, который прыгнул на меня, Я перекатился и подхватил другое оружие, валяющееся на земле. Резкий разворот и минус еще одна голова оборотня. Правда, монстр продолжил бежать на меня по инерции. Я увернулся и ударил его ногой, придавая еще больше скорости. Он столкнулся с двумя другими тварями, что позволило мне быстро порубить обоих. Только вот моя очередная катана снова застряла в костях монстра. Вот черт! Все же мне не хватает опыта обращения с этим оружием. Хотя я думал иначе. Но другие японцы режут ими монстров, словно раскаленным ножом масло. На меня налетело еще двое оборотней. Одному я сходу проломил череп кулаком, и слава богу, что не сломал при этом себе руку. А второго я перебросил через себя, и не отпуская, свернул ему голову на сто восемьдесят градусов. Раздался мерзкий хруст костей. Только вот эта тварь не умерла, а попыталась меня укусить. Оборочень посмотрел на меня, оскалился и... побежал в противоположную от меня сторону. Похоже, он просто не скоординировался и не понимал, почему его тело бежит не туда, куда он смотрит. В итоге монстр столкнулся с другими тварями, и они, завалившись, начали барахтаться. «И почему же я не удивлен?» — проговорил я, увидев, что в центре взрыва оказался Синода. Надеюсь, он жив... И ответ на мой вопрос пришел сразу же. Я увидел, как большой оборотень намерец пнул синоду по ребрам, и тот отлетел на несколько метров. Так, надо бы поторопиться, пока не стало слишком поздно. Помогать где-либо уже нет смысла, необходимо добраться до синоды, пробиться боем и объяснить ему, что делать, иначе сегодня все умрут. Я подпрыгнул метра на четыре, пролетел над головами монстров и людей, приземлился, Сразу же перекатился и подхватил лежащую катану. Да, мечи сейчас валялись повсюду. Только вот если я постоянно буду лишаться своего оружия, в ключевой момент его может не оказаться поблизости. Ну, посмотрим, чему я научился во владении мечом. Я вихрем закрутился, пробиваясь к синоде. Рубил направо и налево. Монстры сами прыгали в объятиях к моей катане. Но мне приходилось орудовать мечом аккуратно, чтобы не сломать лезвие под тяжестью этих существ. Убив еще несколько монстров, я понял, что просто не успеваю. Синода там уже приготовился умирать, по всей видимости. Я увидел, как он, полусидя на земле, облокачиваясь на локоть, прикрыл глаза и с улыбкой на лице сделал глубокий вдох. Ага, ну точно помирать собрался, с таким-то выражением лица. Размечтался, только не в мою смену. Я уже не помню, где я слушал это выражение, но почему-то именно оно появилось у меня в голове. Я собрался с силами, сконцентрировался и, словно молния, рванул вперед, порубив по пути всех тварей, которые мне встретились. Синода приготовился умереть с боем. Он открыл глаза и замер. В глазах этой твари читался испуг. На его морде больше не было надменной насмешки, а шею пересекла красная линия которая постепенно начинала кровоточить. Спустя два удара сердца, голова монстра отделилась от шеи и упала на землю. А потом и остальное тело завалилось вперед. Синода продолжал сидеть на земле, не веря своим глазам. Перед ним стоял новичок, ликвидатор с катаной. Прошла еще одна секунда, после чего тот улыбнулся и протянул ему руку, помогая подняться. «Моя скорость была запредельной». Честно говоря, я даже сам не ожидал от себя такого. Видимо, я просто не заметил, как стал сильнее. Да и проверить собственные силы на максимум я, в принципе, давно уже не мог. В общем, я пронесся сквозь всех монстров и оказался за спиной у вожака оборотней. Или перевоплощенного иномирца, другими словами. Я понял, что он смог почувствовать мое приближение. Грубо говоря, его инстинкты не подвели, а вот скорость реакции еще как... Монстр собирался развернуться ко мне, но не успел. Мощнейший взмах мечом, и его голова полетела вниз. Спустя секунду я смотрел на ошарашенного Синоду и протянул ему руку. «Леа, как она?» — первое, что он уточнил, поднимаясь с земли. «В порядке», — догадался я, что он спрашивает про девушку, которая сражалась рядом с ним. «У нас очень мало времени. Скоро нас снова окружат монстры». Поэтому слушайте внимательно и не задавайте лишних вопросов, понял? кивнул Синода. Вот этим он мне сразу понравился, хоть и мы здесь, но не строит из себя самого умного и всезнающего. Постоянно прислушивается к своим подчиненным, но при этом решение принимает, конечно же, сам, исходя из всей доступной информации. Какое радиус поражения нитиши, решил уточнить я сперва. Э, уставился на меня, Синода. Вот оттуда, где находилась первая линия обороны, и практически до самого портала. А есть что-нибудь более убойное, чтобы можно было убить всех разом? — Самое убойное — это нитши. вмешалась Лея. — Если ее настроить чуть выше ног, то она снесет всем головы или же просто располовинит, что тоже неплохо. — Да, но мы не можем ее использовать, — добавился Нода. — Это наш единственный способ борьбы против иномерцев. Иначе мы просто проиграем эту войну. «Мы проиграем ее гораздо раньше, если вы не прислушаетесь ко мне», — быстро проговорил я. «Посмотрите на этого оборотня. Разве он похож на тех, что вы кромсали еще полчаса назад? Или на большую часть вот этих?» Один из монстров как раз характерно прыгнул на меня. Мне удалось отклониться чуть назад и еще в полете снести ему голову. «Вот, неужели вы не видите никакой разницы?» — Что ты хочешь этим сказать? — спросил Синода. — Это и есть иномерцы. Перевоплощенные иномирцы, И от их убийства будут открываться разломы, как вон тот, — указал я пальцем на прорыв, из которого начали появляться первые монстры. Они были небольшие и не особо опасные, если сравнивать с фурдалаками. Но и эти могли принести очень много хлопот. — И что нам делать? — Даже если ты прав. Что, если после этого появятся еще иномирцы? Что, если их будет еще больше? А какая нам разница, если мы все погибнем прямо сейчас? Кроме нас некому побеждать этих тварей. Нам не одолеть всю эту толпу перевоплощенных, особенно учитывая, что среди них есть иномирцы. Но пока они не сильно разбрелись, пока большая их часть все же находится в центре, мы можем убить их одним разом. А как же прорывы? За это не беспокойтесь. Я впитаю их силу в себя, ответил я, надеясь, что Синода найдет в себе силы, чтобы поверить мне. Я понимал, что для любого человека подобная информация покажется полнейшим бредом, но если кто-то сможет в это поверить и довериться, так только Синода. Командир посмотрел на Вурдалака и на Мерца, которого я совсем недавно убил, и снова перевел свой взгляд на меня. Так он тоже был попаданцем? Да. «И раз ты его убил, то прорыва не случилось. Ну, что-то вроде того. Нет времени объяснять. Даже если моей силы не хватит и где-то случатся прорывы, это будет все же лучше, чем если мы вообще ничего не предпримем. Большую часть я в любом случае смогу ликвидировать». «Что от нас требуется?» — уверенным тоном проговорил Синода. «Отдать команду на использование нити, когда я подам вам сигнал. Для этого мне потребуется пробиться в самый центр». «Тебя тоже убьет», — снова заговорила Лия. «Насколько быстро эта способность действует?» — уточнил я. «От нее можно увернуться?» «Можно, в теории, но там такая скорость...» «В общем, это практически нереально», — ответил Синода. «Тогда я справлюсь», — улыбнулся я. «Постараюсь подпрыгнуть как можно выше». «Да, жаль тебя», — произнесла Лия. «От тебя могла бы быть польза. Но раз ты сам принял это решение, где нам ждать?» Положив руку мне на плечо, обратился ко мне Синода. «Откуда удобнее будет отдать распоряжение?» «Наверное, на том же холме. Так вы сможете и меня увидеть, и отдать команду своим людям. Я начну вам махать рукой». «Хорошо, удачи». «И вам. Удачи нам всем пригодится». Мы больше не стали медлить и разбежались по разным сторонам. Синода вместе с Лио начали пробиваться с боем к возвышенности. Но проблема заключалась в том, чтобы забраться на этот холм, требовалось обойти его сбоку. Там был более пологий подъем. Но в то же время это являлось и плюсом, так как вурдулакам тоже будет проблематично забраться на него. Я же подхватил с земли вторую катану и побежал в самую гущу, в эпицентр сражения. Знаю, что у японцев не принято держать катану одной рукой, но сейчас меня это мало волновало. Во-первых, я размахивал мечами с такой силой, что неплохо рубил врагов и одной рукой. А во-вторых, если вдруг один из мечей сломается, у меня будет еще второй, поэтому совсем без оружия я не останусь, не должен. Разрубив нескольких монстров, я заметил неподалеку, как два урдалака располосовали и повалили на землю какого-то бойца. Мне пришлось немного сместиться, чтобы успеть, пока его просто не сожрали. Одному я отсек голову, второго практически сразу же проткнул насквозь и выдернул катану через его ребра. Паренек, совсем молодой, может, года на два старше меня, лежал, зажмурившись, ожидая свою смерть. Но когда он понял, что не дождется ее, приоткрыл один глаз, после чего удивленно осмотрелся по сторонам. Вокруг продолжала кипеть битва, но сейчас я, видимо, успел расчистить небольшое пространство, благодаря чему рядом с нами монстров не было. Конечно, скоро эта пустота заполнится очередными тварями, но пока что можно было спокойно стоять. «Ты как?» — обратился я к нему. «Вставай, иначе умрешь». Я подал ему руку и помог подняться. «Вон там, видишь?» — указал я мечом. И парнишка только что понял, что я сражался сразу с двумя катанами. Он удивленно приподнял брови, но ничего не произнес. «Там поменьше монстров» и, возможно, вообще единственное место, где люди пока что справляются. Иди туда. Ты сильно ранен, и от тебя пока что немного пользы будет». «Понял. Спасибо вам». Он низко поклонился, насколько это было возможно, с учетом его открытых ран, и поспешил в указанном направлении. «Ну что ж, а мне пора дальше». Я сделал несколько шагов и снова остановился, потому что впереди начиналась целая армия вурдалаков. Некоторые из них продолжали разбегаться и выпрыгивать, как было до этого, словно бы они подменяли собой павших монстров, чтобы ни на секунду не давать расслабиться людям. Но большая часть стояла плотными рядами, либо кружились вокруг центра площадки. Да уж, это будет непросто. Я сделал глубокий вдох и на выдохе рванул вперед. Перед толпой монстров я подпрыгнул вверх, делая сальто и одновременно с этим рубанул мечами по макушкам этих тварей. В разные стороны брызнула кровь. А потом вся эта масса существ оживилась и пришла в движение. Я же понимал, если я упаду на землю, то, скорее всего, умру. Поэтому я двигался быстро, но максимально осторожно, перескакивая по головам и плечам вурдалаков. Иногда я отрубал конечности монстров, которые ко мне тянулись, а пару раз мне и вовсе пришлось порубить нескольких самых прыгких вурдалаков на куски. Словно попрыгунчик, я таким образом допрыгал до середины этого стада оборотней и еще в полете на последнем прыжке развернулся на 180 градусов. И вот тут я понял, что у меня самые настоящие проблемы. Сюноды с его помощницей не было на холме. Я решил сделать небольшой круг, чтобы не стоять на месте. Очевидно, что мне не дадут просто так стоять. Но монстры подо мной начали хаотично двигаться. Они не просто меняли направление, но перемещались с разной скоростью. Я прыгнул вперед на вурдалака, который стоял без движений, но тот неожиданно, в самый последний момент, словно исчез из-под меня. И я упал на землю. Резко крутнувшись вокруг своей оси, я попытался отсечь максимальное количество голов этим тварям. Но даже если акт ты был от этого, то совсем незаметный, ведь по итогу всех павших монстров тут же заменили новые. Кольцо вокруг меня начало резко сужаться, и я понял, что у меня не осталось никакого выхода. Лио и Синода продвигались медленно, но верно. Они шли вдоль склона, что как минимум прикрывало их с одной стороны. Лио старалась следить за их спинами, а Синода рубил всех тех, кто нападал на них спереди или с открытого фланга. Один вурдалак резко поднялся с земли, когда они проходили мимо, и кинулся на Лию, чем застал ее врасплох. Девушка в последний момент успела увернуться от его атаки и расплющила череп монстра об склон. В этот же момент на нее напали сразу двое со спины и один сбоку. Вурдалаки словно сговорились, либо же действовали под чьим-то руководством. Лия начала отбиваться, но еще один монстр схватил ее за ногу и вся эта толпа повалила ее на землю. Синода в это время и сам был занят боем и кое-как отбивался. Он заметил рядом пробегающего подчиненного Канта, которого новичок постоянно называл Пузуном, думая, что его слышно. А может, он и специально пытался его побесить. «Кант, на помощь!» — выкрикнул Синода. «Нам срочно нужно пробиться к тропе на Холм». Тот резко развернулся и осмотрелся. Все его лицо и руки были в крови, а взгляд выражал безумие. Он тяжело дышал и хромал на одну ногу, и постоянно что-то повторял про себя. Один из вурдалаков накинулся на Пузана. Тому удалось перехватить его атаку и отшвырнуть в сторону Синоды. «Не хочу умирать! Не хочу умирать!» Порбубнил несколько раз Пузан и бросился на утек. Правда, далеко ему убежать не удалось. Вурдалаки были повсюду.